Глава 18. Ночь. Решение. Охота. Эд. Они вышли на улицу сильно за полночь. Серега зазвал Эда к себе под дурацким предлогом. На самом же деле он хотел выведать, что случилось на той кухне. Как иначе? Кто бы мог подумать, что вдруге все это время дремал то ли чокнутый сводник, то ли фанат романтических комедий про всякие нелепости, то ли бабка-сплетница. Хотя предпосылки всегда имелись. Само собой пришлось все рассказать, чтобы отвязался. И что теперь? На нет и сюда нет и все такое? Наоборот. Даже так. И почему? Хочу. Коротко но ёмко ответил Эдик. Настолько, что наконец признал это вслух, а то все отбивался. Не нужна, не страдаю, не нравится. Не страдаю, но нравится. Ну дела. Широко улыбаясь посочувствовал Серега. И она дала тебе отворот поворот в жесткой форме, значит, это ничего, еще можно что-нибудь придумать. В фильмах в таких ситуациях герой вытаскивает героиню из тяжелых проблем, она проникается к нему благодарностью, чувствами и всяким разным. Они сливаются в поцелуи и все счастливы. Эдик сначала приободрился, а потом скис: А если у нее нет тяжелых проблем, тогда все осложняется, конечно. Но есть один варик, можно устроить для нее тяжелые проблемы. Результат тот же, а вот усилий побольше приложить придется. Хотя, смотря, что за проблемы. Он задумчиво потер подбородок и выдал. Например, можно замутить нападение. Представь, она возвращается одна домой, на улице темно и страшной, и тут нападает маньяк, выхода нет, скоро рассвет, и появляешься ты, спаситель, прогоняешь маньяка, утешаешь девушку. И как я оказался рядом с ней и маньяком. Следил, конечно. Любящее сердце чувствовал надвигающуюся беду. Ты ходил за ней по пятам днями напролет, не ел, не спал и всегда маячил за спиной безмолвный и преданный страж, не знающий души и дезодоранта. Ты помочь хочешь или закопать меня еще больше? Еще больше? вытаращил глаза Серега. Боюсь, это невозможно. Ты уже в такой глубокой яме, что жоп наверняка горит от близости ядра земли. Закопать еще больше, ха! «Всегда удивляюсь, как это тебе еще никто пороже не надавал за шутки». «У тебя зимой кто-то не в настроении. Ты чего от меня ждал? Я тебе не умудренная опытом тетка из телевизора ценные советы раздавать. Но будь я ей, сказал бы что-нибудь дурацкое и очевидное, например. Если у тебя к этой девушке все серьезно, если она нравится тебе так сильно, просто будь рядом. Мы же не в кино, спасать ее от маньяков на каждом шагу не обязательно». Покажи, что ты не такой дурачок, каким успел себя выставить. Вот и все. Подруга отвалится из этого уравнения сама. Отойдет в сторону, если она хорошая подруга. Думаешь? Я бы на ее месте отвалился. Не такой уж ты ценный приз, чтобы из-за тебя соперницам волосы драть. На своем месте тоже бы отвалился, так и быть уступил бы другу. Пожал он плечами. Но проверить этого мы никогда не сможем. Наш вкус оказался каким-то уж совсем разным. У твоей томы грудь-то вообще существует. Не свирепей так, я твой единственный помощник в будущей невыполнимой миссии. Теперь, когда все прояснилось, будет проще. Закину Юльке пару идей, что-нибудь расскажу. Она тоже что-нибудь расскажет. В общем, найдем, за что зацепиться. Целое лет впереди, и столько всего может произойти. Твой энтузиазм меня пугает, — поморщился Эдик. Давай я как-нибудь сам. И бросить тебя в беде? Пожалуйста, брось. Никогда. С чувством заверил Серега, почти умирая от смеха. «Клоун, блин». Хотя и самому Эдику тоже было весело, ведь впервые за много дней настроение взлетело куда-то ввысь, аж до облаков. Летняя ночь была прохладной и приятной. Завтра можно выспаться, а впереди еще как минимум два месяца полетов. Но даже это не вызывало улыбку, а предвкушение, что он испытывал. Тома давно ему нравилось, это правда но несмотря на все подколы друга, нравилась не настолько, чтобы предпринимать какие-то шаги, тем более в их ситуации. Да, симпатичная, да, глазастая, да, ноги от ушей, но этот откровенно ленился гоняться за первокурсницей и не принимал эту симпатию как нечто особенное. Ему в целом нравились девушки, возраст такой. Полет и учеба виделись чем-то более важным и достойным внимания. И тут все вдруг повернулось иначе. Захотелось уделить внимание чему-то еще. Кому-то еще. Самолеты все еще первым делом, но зачем откладывать на потом что-то хорошее? Эдик поговорил с Томой и увидел больше, чем следовало, чтобы и дальше оставаться в стороне. И это ее упорство, эти сурово сведенные красивые брови, этот серьезный взгляд, когда она посылала его подальше. Эдик не жаловал слово «охота» по отношению к девушкам, но только потому, что никогда не охотился. А теперь ему захотелось этого так сильно, что он с предвкушением ждал следующей встречи, и уже с принятым решением, безусловно, все будет проще.